ЭПИЛОГ. ВЕЧНЫЙ СВЕТ За лесом начались поля и пастбища, а перед самым эвик -три раскинулся сад. Ветви яблонь нависали над дорогой так низко, что закрывали ее, мешая коням идти. Эвик-три оказался уютным крохотным городком, почти что толкиновским широм. Аккуратные каменные или деревянные домики, увитые плющом, украшенные плиткой или резьбой, полисадники за низенькими заборами, Яркий аромат первых осенних цветов и яблочная сладость. Мы быстро свернули на окольную дорогу, идущую вокруг города по самым окраинам. Чуть в стороне на одном из холмов стоял небольшой двухэтажный дом. Из-за того, как плотно он был укрыт плющом, казалось, что он вырастал прямо из земли, словно дерево. За домом начинался сад. Перед ним пышно цвели неизвестные мне нежно-фиолетовые цветы, Так что казалось, будто тропинка к двери укутана дымчатым туманом. И именно у этого дома мы остановились и спешились. «За домом есть где привязать и напоить коней, но сначала надо снять защитные чары», сказала Фрея, идя по посыпанной белой каменной крошкой дорожке. Она остановилась на крыльце, порылась в кармане и, достав оттуда желтый ключ, открыла дверь. Она отворилась без скрипа, пропуская нас в светлую гостиную. Сразу с порога было понятно, что в этом доме никто не живет. Тут было даже не слишком, а неестественно чисто. Так никогда не бывает в жилых домах, где вещи лежат именно так, как нравится хозяину, а не кому-то другому. Здесь же все было почти математически правильно. Камин вычищен, дрова для него лежат бревнышко к бревнышку, кружевная салфетка точно посредине кофейного столика, покрывала на диване и креслах без единой складочки. Как давно ты здесь не была? С того момента, как лорд увез меня, я больше не возвращалась. А это нормально, что я не знал, как закончить? Нормально ли, что ты здесь? Не травмирует ли тебя это? Не слишком ли тебе тяжело вспоминать? Нормально ли, что я здесь? Что я буду в твоем доме на твоей территории? Нормально, ответила Фрея, отстраненно проводя рукой по спинке дивана. Я рассказала тебе не за тем, чтобы ты меня жалел. И, пожалуйста, убери это виноватое выражение с лица. Ты так выглядишь уж слишком послушным и смирным, тебе не идет. Фрея уверенный поступью направилась вглубь дома, видимо, чтобы открыть заднюю дверь. Я фыркнул и с размаху зашвырнул сумку под ближайшее кресло, чтобы хоть как-то нарушить эту слишком правильную чистоту. Только после я вспомнил, что в сумке вообще-то были склянки с лекарствами. Что ж, надеюсь, я не забыл обновить амортизирующее заклятие. После этого пришлось идти расседлывать лошадей. И только затем мне дали отдохнуть. Фрея ушла, чтобы сказать человеку, который поддерживал порядок в доме, что его услуги пока не требуются. Я бы на ее месте не был так в этом уверен, ну да ладно. Перед уходом она пообещала, что как только вернется, отведет меня к этому их вечному дереву. Главное, чтобы мне не пришлось вешать себя за ногу на его ветвях, чтобы получить великое знание. Способ, конечно, проверенный, но я бы не рискнул. По крайней мере, пока. А на будущее с подобным образом жизни лучше не загадывать. Пока мы шли к вечному древу, я успел вспомнить, почему не люблю маленькие города. Фрейю узнавал едва ли не каждый встречный. Сначала на нее смотрели с сомнением, потом следовало неизменное «Фрея, ты ли это? Как выросла ты и как на мать похожа?» К несчастью, на этом беседа не заканчивалась – Дальше шли расспросы про жизнь в столице и про меня заодно, потому вскоре я обзавелся целой легендой. Примерно так я и стал коренным жителем Сторграда, штатным магом на службе у лорда, отважно сражавшимся с моркетскими тварями, потому заработавшим в выгорании и приехавшим сюда лечиться. «От дома есть дорога через лес», — сказала Фрея, когда мы дошли до окраины. «В следующий раз расчистим ее и пойдем там». В лес мы свернули, но прошли по нему недолго. Деревья расступились, показав широкую поляну, покрытую нежно-фиолетовым вереском. Здесь стояла невысокая белокаменная башня со шпилем, увенчанным звездой, похожей на розу ветров, и с зеленым витражным окном. От этой башни полукругом расходилась крытая анфилада арок, укутанная плющом, точно кружевной шалью. «А это вечное древо, оно получается небольшое?» — спросил я. Я бы так не сказала. Но отсюда ты его не увидишь, по крайней мере, сейчас. Скоро поймешь, почему. Фрей загадочно улыбнулась, и мне стало еще любопытнее. Стоило нам подойти немного ближе, я заметил и еще кое-что. Те самые столбики со звездами, которые здесь заменяли могильные камни. Видимо, городское кладбище. «Скажи, как они правильно называются?» — спросил я, взглядом указав на одно из надгробий. Ристель. Ответила Фрея рассеянно. Все это время она очень внимательно их рассматривала. «А эти звезды? Это звезды вообще?» «Стелла». «И да, это звезды. Путеводные, если быть точнее». Я, наконец, понял, что она рассматривала. В круге в центре Стеллы было написано имя того, кому этот рестейль принадлежит. Взгляд Фрей замер, сделавшись на мгновение печальным. Но она быстро сбросила с себя это чувство. Я проследил, куда она смотрит. На высеченном камне виднелось имя Сальвия Ээр. «Мы все еще не виноваты?» — спросил я. «Все еще. И никогда не будем». Фрейя улыбнулась, взяла меня за руку, повела дальше. Подойдя к башне, Фрейя аккуратно отодвинула листья плюща. Внутри башня оказалась совсем пустой. У нее даже пола не было. Вместо него росла невысокая зеленая трава. Надолго здесь мы не задержались. Фрейя сразу же двинулась к противоположной двери. Стоило ей только нажать на ручку, как мне сделалось как-то странно. Не знаю, как описать это чувство. Вроде головокружение, только вот ты знаешь, что кружится вовсе не твоя голова, а все вокруг. И не просто кружится, а вращается, переворачивается и при этом абсолютно точно стоит на месте. Очень странное чувство, хорошо, что продлилось от силы пару секунд. А потом Фрей открыла дверь и я понял, к чему оно было. Мы вышли в центр белой арочной анфилады, стоящей ровным полукругом на краю обрыва. Небо было бледно-фиолетовым сверху и ярко-оранжевым к горизонту, где медленно догорало закатное солнце. Когда мы входили в башню, не было никакого обрыва, да и солнце стояло в зените. Когда мы входили в башню, я не понимал, почему Фрея так загадочно улыбается, а теперь... «Храм Вечного Древа — единственный портал, который до сих пор может без риска перемещать на большие расстояния. Древо не всегда находится в Эвиктри. Иногда оно там, где тебе хочется оказаться, иногда там, где хочется ему», — сказала Фрея. Я смотрел на Вечное Древо и не мог отвести взгляд. Оно действительно было огромным. Высокий, толстый ствол тянулся к небу, а крона закрывала его собой. Оно сияло. Ствол древа, каждая его ветвь, каждый золотой или ржеватый лист на нем состоял из чистой энергии, настолько плотной, что ее можно было трогать руками, ее можно было набирать в ладони и пить точно сок. Я знал, что впереди еще долгий путь, впереди еще множество перемен и потерь, чудес и чудовищ, но сейчас я стоял и тонул в тепле и спокойствии, а вечность лилась на меня светом.